Однако же и сам Фрейд менялся со временем. Он прожил долгую жизнь, активно работал, выпускал книги, готовил учеников. Вообще так или иначе воздействовал на общественные мнения, начиная с 1890-х годов до самого конца 1920-х годов. Молодой, зрелый и поздний Фрейд не равны друг другу, хотя общий фундамент мышления, предпосылки подхода к проблеме человека оставались неизменными. Для понимания художественной культуры XX века вовсе не безразлично знать, как решал свою ключевую проблему молодой Фрейд. Однако же здесь нет никакой возможности даже вкратце останавливаться на ранних этапах развитие его психофилософии. Есть один особый раздел фрейдовской вселенной, который невозможно полностью миновать именно тогда, когда речь идет о сюрреализме. Речь идет о поздней гуманитарной мифологии Зигмунда Фрейда. Вместе со всей европейской культурой мысль Фрейда сильно изменилась после Первой мировой войны. После того, как он подвел итоги предыдущих тридцатилетних исследований в книге «Эго и Ид» 1923, мыслитель и психолог обратился к другим вопросам. Он стал изучать историю, социальные отношения, религиозные верования и творческую деятельность людей, противопоставляя друг другу два инстинкта, которые, как он полагал, изначально присущи человеческому существу. Это жизненный инстинкт, обозначаемый понятием эрос, и инстинкт смерти и разрушения, так сказать, воплощение в человеке принципа энтропии, получивший также мифологическое имя танатос В это время Фрейд уже отошел от своих прежних оптимистических надежд на человек. Прежде он склонялся к тому, что конфликты эго и ит в принципе поддаются регулированию. Человек весьма капризная и хрупкая психологическая система, склонная к саморазрушению изнутри. Но правильная теория и правильная практика психоанализа в состоянии помочь большинству людей справиться с опасным вулканом неконтролируемых импульсов. Наследие оптимистического, рационалистического, позитивистского XIX века еще уравновешивало опасные убийственные открытия о человеке, принадлежащие скорее следующему столетию. В период Эроса и Танатоса, как легко догадаться, иллюзии прошлого столетия, уже не имели власти над Фрейдом. Он создает философский миф о человеке, о его истории, его религии, его цивилизации, где мажорные перспективы не могут найти себе места. Психика человеческого рода рисуется как арена борьбы двух сил, из которых сила уничтожения и самоуничтожение в том числе неизменно одерживает верх в каждом отдельном существе но неизменно возрождается столь же бессмертный эрос. Современная же цивилизация приводит психику к опасной грани, поскольку относительное равновесие двух сил нарушается, инстинкт разрушения и саморазрушение перевешивает. Книга 1930 года «Цивилизация и ее тяготы» подвела итоги этих поздних трагических предчувствий Зигмунда Фрейда. Больше он не писал книг. Последняя книга Фрейда появилась уже в то время, когда сюрреализм вступил в свою зрелую стадию. Именно поздняя мифологическая ипостась фрейдизма могла бы стать главной собеседницей зрелого искусства Макса Эрнста, Рене Магритта, Луиса Бунуэля, Эжена Ионеско, Сальвадора Дали. Однако же вопрос о том, насколько они были знакомы с новым фрейдизмом эпохи книги «Цивилизация» и ее тяготы, остается открытым. Работы позднего Фрейда и туманны, и эзотеричны, и отвлеченны, во всяком случае по сравнению с энергичной ясностью, строгостью доказательств и умелым доходчивым изложением, его довоенных работ.